Глава десятая. Ценой невероятных усилий и врожденного чувства ответственности заставляю себя в понедельник пойти на работу. Взятый мною трехдневный больничный закончился еще в пятницу. Я думала, что пяти дней мне хватит на восстановление. Сейчас понимаю, какой была дурой. И пяти лет не хватит, чтобы перестала болеть, а болеть сильно». не переставая с того момента, как он пришел тогда. Ноет грудь, дерет горло, так, что жить не хочется. В тот же день были первые слезы. Ревела всю ночь, пока под утро в комнату не начал ломиться папа. Потом настало отупление. Я лежала в кровати и смотрела в потолок. Ковырялась в памяти и думала, пытаясь понять, в какой момент мы свернули не туда. когда он в большую игру ввязался или когда я проект свой вела. Размышляла, кто из нас виноват больше. Я ведь в последние три месяца с головой в работу ушла. Мы заключили контракт с новой молочной компанией и меня назначили ответственной по разработке рекламной стратегии и созданию имиджа фирмы. Это очень кропотливая работа, которая требовала полной отдачи. Я задерживалась на работе, брала ее на дом и не заметила, как муж стал отдаляться, пропадать вечерами, работать по выходным, злоупотреблять командировками. Выходит, я больше виновата. А потом я воспроизводила в памяти их переписку и вгрызалась зубами в подушку, чтобы снова не разбудить отца. Нет, такому нет оправдания. Это в нем проблема. Он остыл. Запас его любви ко мне закончился. Я превратилась в привычку, и ему захотелось острых ощущений. Забыв о том, что уже накрасила глаза, труих пальцами обеих рук, веки воспалены и ужасно чешутся. О, черт! Бросив взгляд на часы, бегу в ванную умыться. Потом быстро крашусь снова, надеваю офисную юбку, свободного кроя блузку с ремешком и туфли на каблуке. Волосы расчесываю и собираю в низкий пучок. На нос водружаю темные очки. На улицу выхожу с опаской. Лебедев мерещится в каждом мужчине. Но нет. Он, конечно, не станет караулить меня у подъезда. Ему не по статусу. Бегать, унижаться, вымаливать прощения – это все не про него. Он не умеет быть виноватым. Это ниже его достоинства. Руслан дал мне семь дней, и значит придет за ответом ровно в пятницу, и не днем раньше. Я должна быть морально готова к этому. Заехав по пути на заправку, ровно к девяти подъезжаю к офисному зданию, в котором наше рекламное агентство занимает половину второго этажа. Поднимаюсь в офис и, бегло поздоровавшись с Катериной с ресепшн, ходом шагаю в свой кабинет. ставлю сумку на стул для посетителей нажимаю кнопку запуска компьютера и сняв очки смотрюсь в карманное зеркальце краснота свет почти спала почти глаза все равно еще мутные воспаленные на коже щек нездоровые пятна кончик носа красный тук тук дверь отворяется и в кабинет пролазит рыжая голова тани привет проходи Я кофе тебе притащила с молоком и без сахара, как ты любишь. Спасибо. С благодарностью принимаю из ее рук бумажный стаканчик и дарю ей приветственный чмок. Повесив свою сумку на спинку стула, она садится. Я тоже обхожу стол и опускаюсь в свое кресло. Приезжал? Да. Вернуться просил. Морщится брезгливо. Просил. Дал семь дней на размышление. «Ого, какая щедрость! Целую неделю?» «Ему для меня ничего не жалко», — усмехаюсь в стакан в кофе. Сделав глоток, начинаю открывать папки с материалами по новому заказу. Таня смотрит на меня поверх экрана монитора, сузив зеленые глаза, о чем-то думает. «Не простишь?» «Нет». «Слушай, Маш!» — ложится грудью на стол — «А ведь при разводе ты можешь оттяпать у него половину имущества». «Мне ничего не надо», — проговариваю ровно. «Ну, не знаю», — тянет она. «Ты сейчас обижена, в тебе гордость взыграла. Но подумай, с него же можно такие отступные взять, что тебе работать вообще не надо будет». «Да пошел он со своими отступными. Думаешь, я стану грызться с ним из-за денег?» «Больших денег», — уточняет она. «Грязных денег», — вырывается на эмоциях. «Для меня все деньги, заработанные им на пару с Майер, грязные. Они ведь трахались прямо в офисе, в перерывах между совещаниями, а потом он шел домой и ложился со мной в одну кровать. И...» «Со мной он тоже спал. После нее...» «Боже, меня вырвет сейчас!» «Маш, Маш!» Соскакивает Таня, бежит к кулеру за водой. «Прости, все, успокойся». Оттолкнувшись ногами от пола, разворачиваю свое кресло к окну. Смотрю с высоты второго этажа на стоянку, и с глаз текут слезы. «Прости, Машунь!» всовывает в мою руку стакан с водой. Я машинально отглатываю, втягиваю воздух носом, контролирую дыхание. Потом, повернув к ней голову, спрашиваю. «Тушь потекла?» «Нет, сейчас», — подает мне мою сумку. Вынув из нее косметичку, я достаю пудру, быстро осушаю лицо салфеткой и наношу новый слой тона. «Не торопись с разводом, Маша», — проговаривает Таня тихо. Совет от всего сердца. А сты не подумай головой, такие поступки не должны оставаться безнаказанными». «Я подумаю», — говорю лишь для того, чтобы она отстала. Подруга удовлетворенно кивает, а потом, глянув на настенные часы, убегает на свое рабочее место. Таня знает, о чем говорит. «За ее плечами сложный развод», Но она не пожалела ни времени, ни денег на судебные издержки и отсудила-таки у бывшего мужа одну квартиру и земельный участок. Но там и измен не было. Люди просто стали друг другу чужие. Чтобы не было соблазна снова плакать, наношу на ресницы еще один слой туши и покрываю губы яркой помадой. «Пусть он подавится и деньгами своими, и заводом! Жить мне есть где!» «Машина у меня своя, Шкода-седан, купленная еще папой в честь окончания вуза. На зарплату не жалуюсь. От него ничего не надо. Подарки свои пусть Майер передарит». За три дня, что меня не было, на почте скопилось около сотни писем. Разбирая их, пытаюсь отключить мысли о личном, но уловлю себя на том, что погрузиться в работу как раньше не могу. «Самоотдача не работает». Сделав два важных звонка, снова набираю стакан воды. У меня точное обезвоживание. Пока пью, меня внезапно осеняет догадкой. Да такой мерзкой, что на языке кислота разливается. Таня сказала, что я могу отсудить у Лебедева половину имущества. Он ведь это тоже прекрасно понимает. И поэтому развода не хочет. За завод свой драгоценный трясется. «Счета!» Измотанное нагрузками сердце болезненно сжимается, плечам становится зябко. Поверить в это страшно, но ведь и в неверность его я раньше не верила, я его совсем не знаю. Медленно выдохнув через рот, растираю рукой шею. Если это так, Руслан будет тянуть с разводом максимально долго, пока не перепишет свои активы на подставных людей. О, черт! как я его ненавижу! Ненавижу! Даже сильнее, чем когда-то любила. А любила я до сумасшествия, гордилась им, равнялась на него, боготворила. Охренеть! Я боготворила чудовище!